А в соседней деревне за такую отдадут целую курицу, причем живую. А это уже еда, причем круглый год. Но вести это старье до Мордины или Пакшина я не буду. Почему? В городах есть производство, проще продать тряпки через деревню или две, а в более крупных поселениях обменять что-нибудь на живые деньги. В городах эти деньги я обращу в конечный продукт, а потом привезу его обратно».